Так, по инициативе ГДР, Организация Объединенных Наций приняла ряд резолюций, в частности, против расширения военных блоков, за интенсивные переговоры по разоружению, против неофашизма и неонацизма и другие. Но выступление с единой заранее согласованной платформой придает внешнеполитическим действиям социалистических стран больший вес и эффект. Что можно сказать о диапазоне сфер координации, имея в виду внешнеполитические курсы СССР и ГДР, а точнее их общий внешнеполитический курс на мировой арене? Практически такой диапазон не ограничен. Нет вообще хоть сколько-нибудь важного международного вопроса, который бы не обсуждался между нашими странами. Главная тема совместных встреч – как общими усилиями сохранить и укрепить мир, продвинуть вперед разрядку международной напряженности, содействовать решению проблемы разоружения. Большое внимание, конечно, уделяется обстановке на европейском континенте. Для всех европейских народов, независимо от их общественного строя, Европа их общий дом, который никогда больше не должен стать театром военных действий сгореть в термоядерной катастрофе, и в котором каждый народ мог бы всегда пользоваться благами мира, независимости, прогресса и процветания. Они также убеждены, что какими бы ни были трудными международные вопросы, с которыми сталкивается современный мир, среди них нет таких, которые нельзя было бы урегулировать мирным путем с учетом интересов всех государств. В каких формах и где конкретно проявлялась и проявляется эта координация? Это, прежде всего, многосторонние формы координации в рамках организации Варшавского договора. Политический консультативный комитет, комитет министров иностранных дел, активными участниками которого СССР и ГДР являются с момента создания этого военно-политического оборонительного союза европейских социалистических стран в 1955 году. Придавая особое значение этому союзу, оба государства, как было зафиксировано в совместном коммунике об итогах официального дружественного визита в ГДР партийно-правительственной делегации СССР в 1979 году, Намерены и впредь вместе с другими государствами-участниками Варшавского договора совершенствовать эту коллективную организацию, которая является инструментом координации внешней политики социалистических стран, надежно служит интересам защиты социализма, обеспечению мира и стабильности в международных отношениях. СССР-ГДР 30 лет отношений 1949-1979 годы документы и материалы страница 714 4-5 января 1983 года в Праге состоялось совещание Политического консультативного комитета государств-участников Варшавского договора. Оно явилось событием крупного международного значения. По установившейся традиции, высшие руководители союзных социалистических государств совместно проанализировали обстановку в Европе и мире в целом, определили дальнейшие согласованные действия братских стран в борьбе против военной угрозы за сохранение и углубление разрядки, развитие международного сотрудничества. Свои выводы и соображения участники совещания изложили в единодушно принятой политической декларации, в которой, в частности, подтвердили свою решимость крепить сплоченность стран социализма, объединять усилия в борьбе за дело мира и прогресса. Смотри «Правда» 1983 год, 7 января. Как отмечалось в постановлении Политбюро ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета министров СССР, рассмотревших итоги пражского совещания, в современных условиях возрастает роль всестороннего сотрудничества социалистических государств, их совместной борьбы за общие цели на мировой арене.